Документ 16. Из интервью Вольфа Мессинга корреспонденту газеты «Южная правда». Город Николаев. Статья датирована 1939 годом. Из-за того, что между СССР и Германией был подписан пакт о ненападении Молотова-Риббентропа, советские СМИ не публиковали негативных материалов о Третьем Рейхе. Данная статья также не появилась в печати. Примечание израильского редактора.